Глава 15. Следующие дни пролетели быстро. Мы с Русланом забрали мои вещи с его квартиры. Он мне немного показал город, сходили даже на свидание в ресторан. Много разговаривали о разном. Нас даже поймали из выхода с ресторана и сфотографировали, а на следующее утро про нас написали журналисты, и теперь все знали, что у Азимова появилась девушка. Я не очень ещё понимаю, нравится мне или нет такое внимание к своей персоне. Но не буду врать, мне было приятно, что про нас писали только в позитивном ключе во всех статьях, что я успела прочитать. Всё начиналось складываться хорошо в моей жизни. Даже Эльза с Азалей начали со мной подружески общаться. Не знаю, что там им сказал Руслан после ужина, но на следующее утро они обе принесли мне свои извинения. Ясмина всё время бегала ко мне и Руслану при любом удобном случае. Она будто бы риновала Руслана ко мне, а меня к близнеашкам. Смешная и такая светлая девочка. За эти несколько дней, что я уже нахожусь в семье Азимовых, я успела, если не полюбить, то как минимум привыкнуть к Эльвире Ахметовне, как к близкому человеку. Она приняла меня с самого первого дня всем сердцем и душой. Очень сложно было сказать про неё, что она приходится Руслану мачехой, потому что она смотрела на него с такой любовью, как умеет смотреть только мать на своего ребёнка. Знаю, это не понаслышке, так как моя мама смотрит на меня точно так же. Оставался только отец Руслана, отношение которого ко мне оставалось для меня загадкой. Нет, он, конечно, всегда был вежлив со мной в те редкие встречи, которые случались, но я чувствовала некую прохладу от него. Наверное, он не в восторге от решения Руслана жениться на мне, так как знает настоящую правду о нас, но не показывает этого. Приготовления к свадьбе шли полным ходом, а у меня всё ещё нет свадебного платья, поэтому я решила, что сегодня поеду в свадебный салон и выберу себе платье. Исмина, Эльза и Азале Вызвались помогать мне с выбором платья. Когда мы уже приехали в свадебный салон, я поразилась количеством платьев у них. Как можно что-либо выбрать, когда каждое платье красивее другого? Самое тяжёлое началось тогда, когда я начала примерку. Мне нравилось, как сидит на мне каждое из выбранных мной и девочками платье. Все они были прекрасны и уникальны по-своему без исключений. Девочки, я не знаю, что мне выбрать, призналась, когда поняла, что мы здесь уже очень много времени. Девочки устали, да и я тоже. «Я тебя понимаю, но надо уже сделать выбор. Скоро стемнеет, папа не любит, когда мы опаздываем на ужин. Если не можем определиться, мы можем завтра продолжить». «Да подожди ты, Азаля, со своим ужином. Если хочешь кушать, так и скажи. Папа знает, где мы и по какой причине мы можем опоздать к ужину, так что не ной». «Маша, ты столько всего перемерила, хотя бы одно платье должно было зацепить тебя больше всех. Неужели тут нет такого платья?» Эльза права, они все красивые. Но для себя я не смогла выделить ни одно платье из того, что я перемерила за весь день. Маша, Маша, я нашла платье как у Золушки. Ты просто влюбишься в него. Пойдём посмотрим, оно надето на манекене. Прибежала, громко крича и с минка, и при этом у неё горели глаза, как новогодние гирлянды. Малая, давай собирайся, мы сейчас уже поедем. Эльза, я же просила не называть меня так хотя бы за пределами нашего дома. Я не малая, тут же поворачивается ко мне и безобидционно заявляет, что она не поедет домой, пока я не примерю то платье, которое она нашла для меня. Пришлось мерить. Когда я подняла глаза и увидела себя в зеркале в платье Золушки, чуть до речи не потеряла. Я впервые видела себя такой красивой, нежной, женственной. Я не знала, что я могу быть такой красивой. Когда я в очередной раз вышла из примерочной, все замерли при виде меня. Спустя минуту первая заговорила Эльза. Ты и вправду стала Зошкой. Мягко и искренне улыбнулась она мне. Брат в тебя во второй раз влюбится, когда увидит тебя в этом платье. Спасибо, девочке. Ответила, смутившись, а про себя подумала, что было бы хорошо, если бы он хотя бы для начала в первый раз влюбился. «Маша, ты такая красивая, как настоящая принцесса. И платье у тебя в тысячу раз круче, чем у Арины. Ой!» Малышка быстро сообразила, что ляпнула лишнее, и закрыла двумя руками себе губы. «Ясмина!» — крикнули на неё в один голос сёстры. «Ничего страшного, и спасибо за комплимент». Натянула на себя улыбку и развернулась, чтобы уйти. Стала как-то не по себе после слов Яси. Мы никогда не говорили с Русланом на тему его бывшей невесты. А ведь он собирался на ней жениться. С ней у него определённо всё было по любви, да и ни день, ни два. Они были знакомы. Близняшки начали её ругать за то, что она сначала говорит и только потом думает. А у меня в это время как раз и звонил телефон, и я ушла в примерочную. Входящий звонок был от папы. Он редко сам звонил мне, в основном через маму передавал приветы, а потом я моментально разволновалась, может, что-то случилось. «Алло, привет, пап!» Мария, ты где? Сразу строго спросил он без всяких прелюдий. Если он называл меня Марией, это означало только одно: я накосячила, и он об этом узнал. Папа, что-то случилось? Не пугай меня так. взволнованно ответила, всё ещё надеясь, что это не то, о чём я думаю. Неужели он всё узнал? Фотографии. Ну, конечно же. Наши с Росланом фотографии были везде, и в газетах, которые читает папа, тоже про нас писали. Я приехал к тебе, открой дверь. Боже мой, я перекусила свой твердо сжатый кулак, чтобы из горла не вырвался мой сдавленный голос. Вот и все. Он узнал правду. Я закрыла глаза, и слезы, которые еле сдерживала, до последнего сорвались в глаз. Не так я хотела все рассказать. Он не должен был узнать о нас из газет. Я не успела. «Пап, меня нет дома». По ту сторону связи возникла пугающая тишина. «На работе тебя нет. Мне сказали, что ты уволилась. Дома тебя тоже нет. Спрошу один раз. Где ты сейчас?» Он не повышал голос, не ругался. Но лучше бы он всё это сделал бы, потому что это намного лучше, чем то, что он сейчас разговаривает со мной, как с чужой. Я понимала, что этим вопросом он давал мне шанс, потому что отец ненавидит, когда ему урут. «Папа, я всё объясню, только...» «Значит так, не знаю, что ты успела натворить, но что бы там ни было, немедленно возвращайся домой. Это моё последнее слово, иначе это будет наш тобой последний разговор». Он повесил трубку, а я присела и разрыдалась в голос, закрывая лицо руками. Примерочную ворвались испуганные девочки, а за ними следом консультанты салона. Мне стало стыдно за свою слабость. Я ведь знала, что рано или поздно у меня состоится разговор с отцом, но я так понадеялась, что смогу его заставить поверить мне. Я просто не успела подготовить себя к этому разговору. Маша, что случилось? Почему ты плачешь? Мягко коснулся меня кто-то из девочек. По голосу я поняла, что это была Эльза. Я выпрямилась, стая спиной ко всем и вытерла слёзы. Ну вот. Что теперь мне им говорить? Так не хочется врать, но правду говорить тоже нельзя. Всё нормально, я сейчас выйду из примерочной. Подождите меня, пожалуйста, в зале ожиданий. Хочу переодеться. Ничего не отвечая, мне все деликатно по очереди встали выходить из примерочной. По крайней мере, я так думала, потому что через пару секунд Ясмина подбежала ко мне сзади и обняла своими тонкими ручками довольно-таки крепко и тихонько всхлипнула. Машенька, прости меня, пожалуйста, я случайно сказала про Арину. Ну не плачь, пожалуйста, если брат узнает, что я тебя расстроила, он и меня очень сильно поругает, как Эльзу Сазали. Малая, ну-ка быстро пошли отсюда по-хорошему, пока я ещё добрая. Я не успела ответить, когда я обернулась, а Заля уже выталкивала Ясмину из примерочной. Переодевалась, мучаясь своих переживаниях. Надо всё рассказать Руслану. Он что-нибудь придумает. Приведя себя в порядок, вышла к девочкам. Они, конечно, ничего не поняли, но и лезть в душу не стали, за что я им благодарна. Подошла к Ясмине, взяла её лечко в руки и сказала ей, что причина моих слёз вовсе не в её словах. Убедила её, что я не вру ей. Девочка успокоилась, но все же взяла с меня обещание, что я и Руслану не расскажу ничего. И только после этого она снова лучезарно улыбнулась мне. «Девочки, давайте поедем домой». «А как же платье?» — спросили в один голос все трое. Я грустно обернулась в сторону примерочной. Я и вправду влюбилась в платье Золушки. Но разговор с отцом меня немного отрезвил. Я не могла себе позволить платье за такую космическую цену. Решила, что есть много точно таких же красивых платьев за адекватную цену и в рублях. Мне оно не понравилось. Я завтра схожу в другой салон. Пойдёмте, нас уже заждались дома.